Глава 33. Блэр прибыл в столицу вечером. Петербург встретил дождем, туманом и суетой. За время жизни в селе граф успел отвыкнуть от такого скопления людей, его в целом никогда не привлекали крупные города. Даже в Лондоне старался не появляться, если того не требовали обстоятельства. Терять время не хотелось, поэтому Элвин сразу отправился к Луначарскому. Надо как можно быстрее понять намерения князя. — Мистер Блэр, добро пожаловать! — расплылся улыбкой Дмитрий Степанович. — Лидочка, принеси-ка нам по бокалу крови! — посмотрел на служанку. Девушка умчалась, исполняя поручение, а Блэр прошел в кабинет, сел в кресло. — Благодарю ваше сиятельство. Как вы и просили, я прибыл! — говорил спокойно, вел себя сдержанно в своей манере. — И с вашего позволения... Хотел бы сразу перейти к делу. «Конечно! Все мы люди деловые, занятые!» «Так в чем суть вашей просьбы?» «А скажите, каково оно?» Князь откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники. «Что именно?» «Жизнь семейная! Жена, человек, да еще и совсем неблагородных кровей, дети-полукровки. как ты сие плохо сочетается с вами!» Даже вампиру нужен смысл, чтобы просыпаться по утрам. Тут, соглашусь с вами, смысл действительно нужен. Но вы сыскали его в человеке, в простолюдинке. Что ж, пристрастия у всех разные. И все-таки хотел бы узнать, зачем вы так рьяно искали встречу со мной. Думаю, догадаться несложно. Мне по-прежнему нужна ваша помощь. Помнится, в первую нашу встречу вы засомневались, ответили отказом. Но Коль вернулись в империю, обосновались тут, значит, должны примкнуть к российскому обществу вампиров. Как известно, сейчас общество разделилось на две основные силы: есть первородные с их популистскими взглядами, и есть те, кому важно сохранить наследие предков. Все это заигрывание с едой явно к хорошему не приведет. Однажды челядь взбунтуется. Я же ратую за то, чтобы Скот оставался в стаде и слушался стуха Популизм во власти ведет к тому, что вампиры все чаще снисходят до людей, мешают кровь. Следовательно, наш вид вырождается, слабеет. Дмитрий Степанович, я прекрасно понял ваши идеи еще тогда. И повторюсь, помочь в этом не могу. С лондонской кастой в тесных отношениях не состою. Даже при всем моем желании, если бы таковое было, они не станут слушать. «Сейчас Англия и Российская империя переживают не лучшие времена». «В нашем распоряжении много времени, мистер Блэр», — не унимался князь. «Вода камень точит. И вы могли бы изъявить желание наладить отношения с кастой?» «У меня есть время подумать». Блэр очередной раз убедился, что договориться не выйдет. «Завтра буду ждать ответ. В случае отказа я доложу о вас высшему собранию». «Хорошо». Я вас понял. Могу идти? Конечно! Кто я такой, чтобы вас задерживать?» Ухмыльнулся Луначарский. Блэр покинул особняк с осознанием того, что надвигающейся бури ему не миновать. Теперь главное уберечь семью от этой бури. Благо в столице имелось доверенное лицо, к кому всегда можно было обратиться. И убедившись, что слежки за ним нет, граф устремился к старому знакомому. Квартира Генри Мартина Круглова располагалась в доме на студенческой улице, как прозвали ее сами студенты. Круглов преподавал иностранные языки в академическом университете, а помимо работал на британское правительство. С Элвином Генри познакомился ровно сто лет назад. Тогда Круглов попал в малоприятную историю, и его чуть не разоблачили. Но Блэр не отказал в помощи, даже укрывал шпиона у себя какое-то время граф постучал в дверь квартиры но вместо знакомого на пороге появился субтильный молодой человек но несмотря на свой изможденный вид парень имел цепкий точный истребиный взгляд коим тот час оценил незваного гостя после чего произнес полагаю вы к господину круглову именно он у себя да проходите в квартире царил как его всегда называл генри творческий беспорядок Кипы бумаг, стопки книг, расставленные чашки с недопитым кофе и пепельницы с еще дымящимися окурками. Да, это было свойственно Круглову. Марк вышел из дальней комнаты высокий худощавый мужчина с длинными светло-русыми волосами, собранными в хвост. «Ты ли это?» расплылся в улыбке. «Собственной персоной, Марти. Дело ей срочное, нам бы обсудить с глазу на глаз» непременно, мой друг, и снова скрылся за дверью комнаты, а уже через пару минут оттуда начали выходить один за другим не слишком довольные господа. Все были взъерошены, манжеты на рубашках расстегнуты, галстуки развязаны. «Прошу прощения», — пожал плечами хозяин, — вынужден прервать игру, но не беспокойтесь, завтра в это же время с теми же ставками. Когда все покинули квартиру, Генри запер дверь на ключ, затем достал из шкафчика бутылку скотча и два стакана. «Давненько не виделись», — указал на кабинет. «Как обустроился?» «Все было хорошо до недавних пор. Собственно, потому я и здесь. Меня прижали, Марти. Ты же помнишь Луначарского?» «Ох, захочешь, не забудешь. Этот жалкий реакционер продолжает мутить воду?» «Именно» и я для него прямо таки как кость в горле а убрать его с дороги можно но чревато серьезными последствиями видишь ли у меня семья да ты что сам марк и женился кто же твоя избранница она человек и у нас дочь и еще близнецы на последнем слове споткнулся даже о вытаращился на него генри «Марти, пока я тут разбираюсь со всеми проблемами, которых в скором времени будет становиться все больше, нужно, чтобы ты отправился с посланием ко мне домой. И это не все. Я намерен отправить семью в Англию, здесь им оставаться уже никак нельзя. Сможешь помочь?» «Само собой. Я перед тобой в долгу, а долг, как известно, платежом красен». «Тогда вот». Достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Передай его Саре». «И Сара с тобой?» — тут же нахмурился. «И все еще на тебя обижена?» «Да, неудобно вышло тогда, но так было нужно. Но это ты ей сам объяснишь при встрече, если она еще захочет тебя слушать. Это будет посложнее операции в Болтоне. Ладно, так понимаю, выдвигаться надо немедленно?» «Да». «А ты справишься, Луначарский здравомыслием не отличается». И не такое бывало. После квартиры друга Блэр отправился на постоялый двор, где снял комнату. За окном уже царила глубокая ночь, но ни о каком сне речи не шло. Граф размышлял о возможных рисках. За все время своего существования он уяснил главное, в любой момент все может пойти не так, а значит в расчет надо закладывать сразу несколько путей отступления. Если все сложится удачно, и Генри без проблем доберется до Архангельска, семья покинет страну вовремя. В противном случае их успеют перехватить блюстители и уже не отпустят. Блэр нервно развязал галстук, затем расстегнул рубашку. Он не допустит того, чтобы Катя с детьми оказалась в лапах собрания.